Ситуация усугублялась еще и тем, что даже специалист может не заметить проблемы до тех пор, пока корабль находится в стояночном ангаре. Пока автомобиль стоит в гараже и сверкает краской, с ним все в порядке. Пока автомобиль не заведен, стук в двигателе не слышен. С космическим кораблем все еще сложнее. Даже если я получу разрешение и выведу его из ангара, я смогу проверить только состояние маневровых двигателей и систем жизнеобеспечения, а этого мало. Для того, чтобы убедиться в исправности прыжкового двигателя, нужно совершить прыжок. Причем один прыжок стопроцентной гарантии тоже не даст. А два? Кто ж знает, как специалисты по саботажу могли запрограммировать взрывное устройство? Прекрасная болезнь паранойя. Сказал Азим, когда я начал выяснять, не заметил ли он каких-то неполадок на борту корабля. Тем, кто ею болеет, никогда не бывает скучно. Нормальное заявление для человека, который полтора года пичкал меня теориями заговоров, сказал я. Если у меня паранойя, то это еще не факт, что именно вы с осадом эту паранойю и развили. «У тебя паранойя», — сказал Азим. «Мне приятно, что ты не забыл мои уроки». Ну и в своих подозрениях надо знать меру. «На Новой Колумбии вы тоже были безмятежны», — сказал я. «И чем все кончилось?» «Ты сравниваешь абсолютно разные ситуации», — сказал Азим. «Мы прибыли на планету не на том корабле, на котором должны были ее покинуть. В отличие от тебя, пилотировавшие свой корабль самостоятельно. Сколько человек имели доступ к кораблю после того, как ты оставил его в ангаре?» «Официально двое», — сказал я, — «но я не думаю, что отсутствие цифрового ключа может надолго затруднить доступ профессионалу». «И ты бы не заметил следов вмешательства?» «Если бы это был классный профессионал, вряд ли». Рассказывать о Зиму о том, что с судном могли поработать профессионалы из СБА, мне не хотелось. Я не был уверен, что Визерс намекает мне именно на них». А вторым человеком, имевшим официальный доступ к моему кораблю, был сам Азим. Вот уж правда, никому нельзя верить. «Допустим», — сказал Азим, — «ну зачем морочить голову с диверсией на прыжковом двигателе?» «Потому что вмешательство в другие системы распознать гораздо легче». «Я не об этом», — сказал Азим, — «существуют и более простые способы тебя убить». «Корабль при этом можно вообще не трогать». «Мне продолжать проводить аналогии с Новой Колумбией?» «Нет тут никаких аналогий», — отрезал Азим. «На Новой Колумбии осады хотели вовсе не убить». «Тем не менее шансы на летальный исход были весьма велики», — заметил я. «И... я проверю корабль», — сказал Азим. «Прямо сейчас пойду и проверю, что мне искать». «Все, что покажется тебе подозрительным», — сказал я. «То есть стандартный набор процедур». «Хорошо», — сказал Азим. «Только сначала скажи мне, с чего это ты вдруг вбил себе в голову, что с кораблем что-то не так?» «А если это просто предчувствие?» «Это просто нервы», — сказал Азим. «Я, конечно, проверю, но ты сам понимаешь». «Да, понимаю», — сказал я. «Далеко не все проблемы можно обнаружить, пока корабль стоит». «Хорошо, что ты отдаешь себе в этом отчет», — сказал Азим и отчалил искать проблемы на борту. Спокойнее мне не стало. Визерс не просто так спрашивал, верю ли я в совпадения. Их действительно было слишком много, но интересно, какие именно совпадения генерал СБ имел в виду.